что обречённое существо такое как он Райленд способно утолить свои страхи в приливе физического удовольствия он решил сейчас же вернуться в дом взять дневник изучить его кто-то звал он повернулся и увидел что к нему мчится чудо о порто ух ты Райленд это ты о порто остановился тоже сделал и Райленд В следующий миг он вдруг понял, что оба осматривают друг друга, проверяя, нет ли недостающих частей. Как быстро это стало привычкой. «Кажется, у тебя все на месте. Я здесь всего пару дней. Попал в партию прямо перед тобой. Я видел, как ты входил. Эх, лучше бы я остался в Исландии». «Нет, я тебя не виню, конечно», — мрачно закончил он. «Извини». «Ничего. Ну так где ты живешь теперь?» Райленд рассказал о президенте Дикси. Ха, эти старые развалины. Слушай, почему бы тебе не перейти в нашу компанию? У нас как раз два свободных места, и среди наших ребят есть отличные парни. Знаешь, как получается, потеряешь то да это, и остается одна голова, поэтому занятия приходится искать в основном умственное. Так вот, один парень, мой сосед, он нашел... Лилавату, сборник древних индийских задач, это в основном диафактные уравнения, если подойти к сути, но... Я интересуюсь сейчас другой проблемой, мягко прервал его Райленд, упор-то ждал продолжения. Я хочу выбраться отсюда. «Ну нет, погоди, Стив, не сходи с ума. Такой парень, как ты, у тебя здесь впереди годы, неужели ты хочешь...» «Да, хочу», — сказал Райленд, «хочу отсюда выбраться». И это не только вопрос моей жизни, хотя и она очень меня волнует, признаюсь. А что еще, а? Можешь не говорить, та девушка. Нет, не девушка, не совсем. Но она тоже частично сюда входит. Что-то опасное происходит с пространственником и полковником Готлингом, и это нужно остановить. Но Ностеев мрачно сказал о Порту. Эти разговоры ни к чему, во всяком случае, он умолк. Райлен достаточно хорошо знал Каратышку и не стал ждать добровольного продолжения. Во всяком случае, что, подсказал он. Во всяком случае, сказал Опорто. Я не понимаю, зачем тебе та девушка. Я думал, что для тебя важнее другая, но помнишь 837 552, я забыл, как её звали. Для Райленда это было равносильно удару между глаз. Номер Он не обладал необычайной памятью о порту на цифры, но это явно был номер. Анжела Цвик прошептала он, вспоминая русые волосы, голубые глаза и губы, вкус которых она ощутила на своих губах едва произнёс её имя. Вот именно. Ага, так ты её не забыл. Опорту наслаждался взрывом своей бомбы. Почему бы тебе не повидать её? Она здесь уже давно, вон в том коттедже возле озера. Она здесь Но она работала в полиции плана, Райланд был уж умрён. Неужели план начал утилизировать собственных агентов? Да, рассудительно сказал Опорто. Я бы сказал, что она здесь. Во всяком случае, преимущественна. Ты можешь увидеть всё сам. Сначала Райланд почувствовал потрясение и смущение. Неловко волоча ноги, он подошёл к девушке в кресле на колёсах, он грубовато произнёс её имя, потом встретил её взгляд. и больше ничего не говорил. Анжела. Неужели в кресле та самая девушка, которую он когда-то знал? У неё не было рук, и судя по складкам халата на коленях, этих коленей у неё тоже не было. Но лицо её оставалось нетронутым, зелено-голубые глаза, золотистые волосы, и голос был тот же сильный, грудной. Стив. Как я рада тебя видеть. Она не смутилась ни на секунду, только приятно удивилась. "Не смотри так", засмеялся он. "Я знаю, что ты чувствуешь. Ты только что прибыла, а я здесь уже 21 месяц". Чувство неловкость. Райланд присел на траву рядом с ней. Коттедж Анжелу стоял посреди небольшой рощицы, и вокруг него пестрели аккуратно ухоженные клумбы, цветы. Райланд не мог вспомнить, что было вокруг дома. Он где-нибудь видел цветы только в парках а это тоже был своего рода парк Я и не мечтала увидеть тебя ещё когда-нибудь тихо сказала Анджела после того что случилось она вздёрнула подбородок и маленький мотор кресла